Иван Васильевич Валярский, как никто другой, знал местные условия. Службу в Охотске он начинал еще в начале 30-х годов. А в 1843 году, совершив на транспорте РТШ кругосветное плавание, прибыл сюда уже как начальник порта. Он понимал, что отправляться в это время в Камчатку опасно. Однако главное было в другом. Ему, начальнику порта, а не этому молодому, да еще пехотному офицеру, придется готовить бот-кадьяк, а он пока еще не спущен на воду, снаряжать его, подбирать команду. На такие дела необходимо время, а теперь, если взглянуть с другой стороны, что важнее, подготовить бот для Корсакова или построить брик для его превосходительства? Все с заботой до да заботы мысленно пожалел себя Иван Васильевич, а курьеру сказал, «Да что же это я? Еще и не предложил вам раздеться». Он кликнул вестового, и, пока тот, прибежав из Лакейска, помогал Михаилу Семеновичу освободиться от дорожных одежд, пригласил его быть гостем в доме. «Сейчас вам принесут чаю, а там и поужинаем», успокаивающе ракотал Ван Лярский. Он еще раз... Заглянул в письмо, нашел имя и отчество Корсакова и продолжил. «И, конечно, любезный Михаил Семенович, вы остановитесь у меня». «Зачем же я буду приносить вам неудобства?» — начал возражать Корсаков. «Надеюсь, что мне где-нибудь в городе отведут квартиру». «Да какие у нас квартиры? Что вы, Михаил Семенович? Нет у нас никаких квартир. Правда ведь, Анна Сергеевна?» Приоткрыв дверь в зал, пригласил жену в свидетели Ванлер-Лярский. «О чем вы?» — спросила Анна Сергеевна. «Я вот дорогому нашему гостю говорю, что нет в Охотске квартир, и приглашаю его остановиться у нас». «Ах, Боже мой, конечно, только у нас!» — подошла к дверям Анна Сергеевна. «И вам будет хорошо, и нам с вами». В тот же вечер, помывшись, наконец, волю горячей водой, баню Анна Сергеевна обещала на завтра и, приодевшись, с радостью ощущая прохладу свежего белья и легкость и сапог, не тяжелых дорожных, а легких козловых, и впервые задолгий этот путь, сняв с груди сумку с высочайше утвержденными секретными бумагами, Михаил Семенович вышел к ужину. К нему, кроме Корсакова, оказался приглашен капитан второго ранга Василий Константинович Поплонский. Василий Константинович должен был командовать двухмачтовым бригом, который сейчас строился для плавания Николая Николаевича. Познакомившись, стали прикидывать, сколько же времени находился Михаил Семенович в пути. И что же, если даже считать остановку в Иркутске за время в дороге, то сегодня, 2 мая, шел всего двадцатый день, как он выехал апрельской ночью из Иркутска. Всего двадцатый день, а Мише казалось, что в его жизни была только эта дорога. А детство в Тарусове и Петербурге, школа гвардейских юнкеров и подпрапорщиков – Служба в лейб-гвардии полку, все это, может быть, только приснилось ему, или он сам себе навыдумывал. Бывалые люди, ванляр Лярский, Поплонский и даже Дажана Сергеевна, искренне удивлялись той скорости, с которой Михаил Семёнович преодолел тяжелый путь через тайгу протяженностью в три с лишним тысячи верст, а, возможно, и все четыре что подорожные записанные в них расстояния. Определяли их на глазок, а настоящая дорога, она длиннее. Юноше стало даже неудобно от того, как все восхищаются его упрямством и настойчивостью, и он поспешил перевести разговор на другое. Заговорили об обстановке в море. Оказалось, что лед отошел от берегов только на одну милю, не больше, а далее пока простирается сплошное... «Белое поле». «Миль за 60-80», — уточнил Полонский. «Вот разгонит его ветром, да поломает волной, тогда плавание почти безопасно. Ежели еще попутный ветер, добежите до Камчатки не заметите как». Ван Ляр Лярский подробно рассказал о работах на строительстве «Брига Курил». «Мы с вами туда сходим. Сами убедитесь, что к приезду его превосходительства Брик будет готов. Так можете сообщить Николаю Николаевичу», — сказал он. «Вот будет Кадьяк, пока на берегу. К оснащению его мы не приступали. Не ожидали вас, Михаил Семенович». Потрескивая, горели свечи, создавая вместе с горячими углями камина спокойный домашний уют. Разговор велся негромкий, И настроение у молодого офицера было такое, будто все, что ему предназначалось, он уже исполнил. И эта остановка в Охотске не временная, а здесь то самое место, куда он и должен был прибыть. Услышав о том, что бот-кодяг на берегу, и к его и приступать не думали, а неподалеку от берегов лед, Михаил Семенович не загорелся энергией, как бывало в дороге, когда ему встречались препятствия. Отсутствие ли лошадей, наледи ли на реках, или у самого не оставалось никаких сил. Тогда он уговорами, угрозами, преодолевая свою усталость и слабость, добивался того, чтобы через некоторое время можно было крикнуть «Пошел вперед!». Сейчас Корсаков как-то смирился с предстоящей задержкой. Тем более, что через это... Оборачивающая домовитость, в ракования Анны Сергеевны, предлагавшей отведать то одно, то другое блюдо, до него доносились слова Ванляр-Ярского: "Отправитесь, Михаил Семёнович, при самой первой возможности". И потянулись довольно приятные, особенно без останочной гонки дни пребывания в Охотске. Хозяин уступил Михаилу Семеновичу свой кабинет, маленькую комнату в два окна, а точнее два квадратных оконца, как и в других строениях порта. На следующий же день он пригласил Корсакова осмотреть казармы, госпиталь и училище штурманских кондукторов. Госпиталь, или как здесь произносили «гошпиталь», располагался в зданиях, оставленных российской американской компанией перенесший свою факторию в Ваян, был полон сейчас больными цингой. Эта болезнь в конце каждой зимы неотвратимо обрушивалась на жителей Охотска. Сейчас в госпитале лежало 80 человек, причем больные каждый день пребывали. Но неприятное впечатление, оставленное госпиталем, развеялось, когда Корсакову показали училище, у которого занимались троим два десятка учеников а строевые занятия всегда нравились Михаилу Семеновичу. Поэтому от дальнейшего осмотра порта в этот день он отказался, а Николай Николаевич решил написать, что казармы, госпиталь и школу нашел в отличном порядке. Еще через день начальник порта пригласил Корсакова подняться наверх беседки беседке, у него в саду, чтобы штабс-капитан лично увидел льды, покрывавшие море, Льды действительно тянулись белой полосой чуть ли не до горизонта. Потом осматривали строящийся брик-курил, магазины, а также арсенал и мастерские. В пятницу Поплонский позвал его поохотиться на уток на реке Кухтуй. И хотя на этот раз пострелили только одного селезня, решили в воскресенье отправиться на целый день. Зря, что ли, вез с собой Михаил Семенович отличное ружье. На охоту ездили на анартах Поплонского. Уток и гусей встретили очень много. Несмотря на снег, который пошел в середине дня, и то, что, возвращаясь, охотники заблудились и добрались до города только ночью, Михаил остался доволен. Он сбил пять уток всего двумя выстрелами. А время шло. В Николин день был... Корсаков у и поразило его, что протопоп, служивший ее среди прочих молитв, превозгласил и молитву, составленную здешним преосвященным Иннокентьевым, епископом Камчатским, Курильским и Олиутским. «Господи, как далеко я попал, — подумал Михаил Семенович, — в самую крайнюю епархию Российской империи. Такая даль, такая глушь. И будто подтверждая его мысли о глуши, Поплонский указал настоящего стоящего стороне неуклюжего чиновника. Если бы у Михаила Семеновича оставалось время на чтение новейшей литературы, то он сравнил бы этого чиновника с Собакевичем из «Мертвых душ» малороссийского писателя Гоголя. Однако поэма «Гоголя» вышла совсем недавно, лет семь тому назад. И молодой Корсаков, погруженный в другие заботы, просто не успел ее прочитать. Он как раз учился в школе гвардейских юнкеров, и не до новых книг ему было. «Это наш стряпчий», — разъяснил Поплонский. «Сам же он себя величает, царское око Охотске. Обратите внимание, все время вздыхает. А с чего бы? Дождет, не дождется, когда можно будет опохмелиться». Очень уж часто с ее царское око бывает пьян. И представляете, если у него задор к вину большой, то, выпив, он и рюмку саму разгрызет. Вы полюбопытствуйте у начальника опорта, он вам покажет жалобу Стряпчева на почтмейстера. Тот по пьяному спору вырвал у Стряпчева бакенбарду. Г жалобе и бакенбарда приложено». А главное, в жалобе сказано, что рукоприкладство этим патчмейстер нанес оскорбление не только потерпевшему, но и государю-императору, поскольку, отпуская и холя Бакенбарды, Стряпчий хотел тем самым походить на обожаемого самодержца, а Бакенбард теперь нет».